Сергей Каледин. Смиренное кладбище. Смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Вроде здесь, да, здесь. Окно открой и подвяз. Уходи. Топор возьми, корней много. Успеешь к одиннадцати? У них без отпевания. Смотри, копай глубже, специально просили. Не морщась, не обидит. Петрович показал воробью чуть заметный холмик, заросший без ограды. В холмике торчал погнутый ржавый трафарет. Фамилии на нем не было, сошла со временем. Без кос толканули. — Ясненько! — воробей проводил взглядом заведующего, воткнул официалку в холм. — Похоты хватит, под бой подвяз, ковырять. — Воробей, у них колода, не забудь! — крикнул издалека Петрович. Вспомнив, что воробей не слышит, вернулся. — Колода у них, шире бери! — Мать учи, воробей ученый! С поддельным раздражением отмахнулся лёш — Ну, давай, — заторопился заведующий, — кончишь в контору, скажи? — А где твой-то, Мишка? Воробей не расслышал, присматривался к месту. Не очень ты развернешься, сзади два памятника, спереди вяз чуть не из холма растет здоровый, землю кидать только в стороны, потом за досками надо к часовне идти, и Мишка еще запропастился сучий потрох. Вчера вечером, правда, договорились, что Мишка с утра задержится, поедет на Ваганькова за мраморной крошкой цветники заливать. Воробей знал, что быстро Мишка не обернется. Пока купит, пока машины найдет, дай бог к обеду успеть. И все-таки психота закипала. И до больницы-то заводился с полоборота. Ну, а теперь до смешного доходило. Спичка с первого раза не чиркалась, или молоток где позабудет, или свет сарая потух, глаза сырели, и начинала трясти ярость. И знал, что потом стыдно будет вспомнить, но поделать с собой ничего не мог. Воробей прикурил новую сигарету от первой, высосанной чуть не до фильтра, языком привычно кинул ее в угол рта, взялся за блестящий полированный черенок лопаты. Взглянул на часы полдевятого. Будет к одиннадцати яма. На то и воробей. Он разметил будущую могилу. Четыре лопаты в головах, три в ногах, и так, чтобы в длину метра полтора, не более. Это окно, чтобы копать меньше. На всю длину гроба потом под боем выбирать надо. А разгроб колода выше и шире обычного варшавского то и подбой чуть не с самой поверхности, вглубь удлиняя выбирать придется. И стенки отвесно вести заузишь, не дай бог, колода застрянет враспор, назад не вытянешь. Летом, правда, еще полбеды подтесать лопатами землю с боков и залезет, как миленький. А зимой пиши пропало. Земля каменная, лопатой не подтешишь. На крышку гроба приходится... Прыгать ломами, шерудить, Какое уж тут нахрен благоговение к ритуалу. Родичи выражаются и на вознаграждении сказывается, А попозже и по башке огрести можно от товарищей. Воробей с самого начала учил Мишку. «Когда колода, бери шире, делай лучше, плохо само выйдет. Без воробья...» Дорого бы стоила, Мишки, вся кладбищенская премудрость. Еще научил копать. Не гляди, что ребята до нормы не добирают, с них спрос один, а с тебя другой. Ты временный. Сезон пойдет, друг друга жрать будут, хрящи захрустят. Не боись, прорвемся. Воробья, держись, не пропадешь. Воробей выплюнул окурок, поправил беретку. Ну... Но... «Давай, инвалид, залупи им яму, чтоб навек воробья запомнили. Жалко, одна могилка на сегодня задана, когда работы мало и психуешь, больше и сон дурной». «Ладно, — решил воробей, — раз одна, я ее, голубушку, без ноги заделаю». «Точно! Эх, не видит никто!» Воробей даже распрямился на секунду, посмотрел по сторонам. «Вроде никого, а может, не видит он? Зрение-то...» А, черт с ним! Погнали! Воробей поплевал на левую, желтую от сплошной мозоли ладонь, охватил ковылок лопаты, покрутил вокруг оси правой рукой, цапнул черенок у самой железки и со свистом садил лопату в грунт. И пошел. Редко так копал, только когда во время в обрез, когда уже гроб из церкви, а могила не начата. Ноги стоят на месте, не дергаются, вся работа руками и корпусом. Вбил лопату в землю и, отдирая к чертовой матери, вил, оторвал и наверх все единым махом, одним поворотом, только руками, без ноги, вот так вот. И на других кладбищах никто так без ноги не может. Воробей всяких видел, но чтоб за сорок минут яма готова, нету таких больше, и не будет, только он один, воробей. Это начало. Потом вот корни, доски гробные, да кости мешать начнут. По бокам ямы были навалены кучи красной буры и глины. Копать дальше без досок нельзя, осыпается земля внутрь. А кидать далеко, закапывать потом трудно. Холм равнять надо, а землю-то и не соберешь. Воробей вылез наверх. Время девять. Успеет и без мишки. Все же мишки не ля-ля разводит, крошку везет. Он положил лопату на край могилы и припорошил выработанной землей. Свои не свои, а уведут, с молчком бригадиром рассоришься. Где он лопаты эти? Официалки заказывает одному богу весно. Но и верно, хороши лопатки. Корень, доски, да и камень другой раз все рубят. Штык до полуметра длиной, выгнут по сечению чуть не в полкруга, на черенок насажен через резиновые кольца стальными обхватами, Блестит зеркалом. Мишка, как увидел, губы раскатал, потерять захотел на даче. Опять воробью спасибо, молчок тебя за нее потеряет. И не удумай. Возле древней красного кирпича часовни в центре кладбища лежали доски. Воробей выбрал несколько самых длинных, уложил на плечо одна на другую и поспешил обратно. Часовни давал прокат инвентаря ветхий беззубый дядя Жора, хулиганищий в пьяном виде. И тихий так. На втором этаже переодевались, ели, пили, спали, жили землекопы. Впрочем, оформлены подсобными, штатным землекопом был один молчок, брик. На него-то и писались наряды. Сам же он копал редко. В сложных случаях или при зопарке, Копали ребята, часовня, да изредка желающие сквозь двора. За яму молчок платил по сезону, летом пятерка. Зимой вдвое. Если сам не захоранивал, весь сбор все равно. краелон. он. Без комментариев. С этим было строго. Жук тот еще. Самому под пятьдесят, а спокойниками лет двадцать. Трец. Последние десять. Как вылечился, ни капли в рот не брал. Знал, кому побольше дать. А кто и так хорош. Воробья выделял. — Копнешь две воробей? — Ну, Володя... Воробей откладывал все дела и шел за маленьким кривоногим молчком. И потом его не искал, знал, что за молчком не пропадет. Воробей протянул доски ребром вдоль по краям ямы, в головах вставил доски меж прутьев неснятой ограды. Пригодилось. В ногах обхватил досками ствол вяза, привалив снаружи комья покрупнее. Теперь свободно можно снизу кидать на самые края доски, держа тосок Корни пошли, на тот опор есть». Обкромсал их заподлицо со стенкой, как нечего делать. А с глубиной ковырялся подольше. Если бы не наказ заведующего, давно б дно притаптывал. Незнающий взглянет, яму чуть не в рост увидит. Ну а она внимательного нарвешься, пеняй на себя. Сверху-то сантиметров на тридцать от земли грунт, простой, по контуру ямы выложен и прибит умело. Грунт рыхлый, а не глубина. А раз приказ глубже брать, значит, на все положенные. Метр пятьдесят заглубляться надо. Воробей выбирал дальше. Пошли черные трухлявые гробы. Их было два, один на другом. Они легко распадались. Доски наверх. Доски и корни на самом краю могилы укладывай, а то потом, как закапывать, лопату тормозить будет. Раз гробы, то и без костей не обойтись». Кости наверх, упаси бог, родственники увидят в валидолу, не напасешься. Кости воробей сложил в ногах, в головах подкопал, потом в голову их передвинул, а уж как до глубины добрался, в ямку посредине, где земля податливей, уложил кости, землей прикрыл и утоптал. Готова могила. Летом копать дурак вскопает, а вот зимой. Да если еще могила уборочная, без снега, простужена на метры, это да. Гаврилой почти всю дорогу лопата не берет. Вдвоем могиле пашут, один Гаврилой долбит, другой крошево отгребает и наверх. Работка потная, ничего не скажешь, а летом детский сад. Рыжих зубов золотых он не искал. В бесхозе какие рыжие? Если родственники... Лет двадцать-тридцать на могилу не наведываются, забыли лесами, сами перемерли, то и покойник у них соответствующий без золота, рыжие те в ухоженных, с памятниками. Года два назад зимой на пятнадцатом участке Воробей одиннадцать рыжих взял, прямо в кучке, как по заказу. Торгаша одного яма он тогда... Сестру к брату захоранивал, воробей и родственников, навещавших могилу, знал хорошо, цветник им гранитный делал и доску мраморную в кронштейн заливал. Ободрал их тогда лихо. Воробей потоптался в могиле, ширкнул лопатой выбившейся сбоку, недоробленный корешок, выкинул наверх инструмент и вылез сам. Обошел могилу огрехов, не увидел, копано по-воробьевски, без халтуры. Петрович змей знал, где бесхоз долбить. Справа свежую могилу от дороги заслоняли декабристы, широкие памятники двум декабристам. Слева толстый вяз, бесхоз, расковыренный, ниоткуда не приметен. Странно только. Ни часовне Петрович копать поручил, значит, не хотел с молчком делиться. Со вчера еще предупреждал, приди, воробей, раньше дело есть. И сам не забыл, к семи приехал морда шершавая с похмелья а приполз не поленился да поднаглел петрович малость за последнее время все бабки все равно не собьешь а нарваться можно тем более с бесхозами бесхоз толкануть тюряга воробей дошел до своего сарая поставил лопату и топор в угол взглянул на часы время почти не двигалось одиннадцать в прокуратуру еще не скоро в повестке сказано в три «Чего ты в темноте сидишь?» в Сарай в лес Мишка подручный. Воробья включил свет. «Поживать у нас есть?» Зашарил на харчовой полке. «Котлеты вон в целлофане. Крошку привез. Полтора мешка. Красивая. Мелкая?» «Мелкая!» Передразнил Воробей. «Толк-то мелкая. Промывать труднее. А че поздно? Музей своем дежурил?» «Музей вечером». Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика.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 Шире шестидесяти — гони сразу. В высоту до восьмидесяти брать можно. Бывает, требуется. Намного фамилий. Не глядится, правда. Цветник сам метр двадцать длиной. Эта дура, Кронштейн, чуть не такой же. — Ещё? — воробей потряс пальцем. — Одно запомни. И другое. Выпить не отказывайся. Никогда. Ты что, у людей горе. А тебе выпить с ними лень. Сам вот не проси некрасиво, а помянуть нальют — Не отказывайся. Это нам можно. Ни Петрович, никто еще ругать не будут. Горе разделил по-русски. Летом одного захоранивали, нам наливают, а тут Насенко идет из треста. Заместитель управляющего мы стаканы прятать. Раевский сунул штаны, а у него там дгра. Стакан пролетел, а он стоит, как обоссанный, и стакан котится. Чего думаем, Насенко скажет? Ни слова не сказал, а в обед всем велел в контору.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 Воробей всему научит. Лёшка не спеша переодевался в чистое. Но это держи на всякий случай. Он протянул руку Мишке. Не люблю за руку, но мало ли. Что мало ли? Отвёл его руку Мишка. Ты ж не в суд, а к прокурору. Короче, Валька, позвонить вечером, если что, упрямо сказал Воробей. Пошёл я. Не боись, прорвёмся. Воробей подошёл к конторе и заглянул в окно.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 Петрович достал иностранную пачку. — Закуришь? — Давай. — Черные. Это какие ж такие? Не наши. — Американские. Попробуй. Они без этой, без дури. Сам знаешь, мне теперь о не-не. — Да нормально они, кури. Когда тебе? — К Трёх. — Ну, не пуха. Чего мог сделал? — Бригадир Воробьёв. Петрович улыбнулся. — Главное, молчи побольше. Глухой — Глухой. И весь разговор.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 Марья Ивановна подходила, видела, как воробей, мокрый, как крыса, в хламе этом уродовался, ни ломом толком не возьмешь, ни лопатой, и костей было чуть не на полметра. Сколько тут их попов похоронено. Воробей, как дьявол, какой по пояс, в бульонках стоял, и наверх не вычешь. У церкви народу прорва и в яме не развернешься, так и корячился до темноты, а начал рано. Земля тяжелая лешенька.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 Окно только метр на метр открывает, и как колодец копает, и подбой больше выбираешь. Гроб перевязывает в головах, в растяжку по два с каждой стороны держит, а ноги только слегка в яму заправляешь, и так отвесом почти вот в стоячку засовываешь. Пожилой заморщился. А ты не жмурься, работа такая, не в конторе бумажки ворошишь, своя механик. А что делать, не на другое же кладбище, семью разбивать? здесь вместе лежат пускай рядышком и навещать всех разом и недалеко все ж центр такие дела у часовни было пуст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 Стало поуже, снова примерил. О, другое дело. Так же обредил и блоху. Псы порычали, покрутили головами ничего, смирились. Мимо прошла Райка, заметила разряженных псов, прыснула. Раиса Сергеевна, парад. Скажи, влетит тебя, Петрович, за этот парад. А я чего? В кабинет к ему поведу. Я на ту хлянку сейчас. Соньку позабавлю, пивка даст. Как вышло-то, а? Кутя с умилением пялился на свою работу. — Райка, а ты чего рано? Муж не греет. — Заказы не оформила Петрович сера, ругался. — А ты уж подзалел, гляжу, куть. Дур ты, Раиса Сергеевна, красоту навел животным, а ты подзалел, не понимаешь ни хрена. Балярины за мной. По ту сторону проспекта, у дорожной линии много лет, возвращала с того похмельного света, Спасительная тухлянка, стеклянная пивная с длинноногими, круглыми, тесно расставленными столами. Куч не пошел к подземному переходу. Переход для пешеходов без дельников, а у него дело поправиться нахлестку к спиртяжке утренней и за работу. Захоронений сегодня мало, всего пять, зато мусора после праздника опять на его участке. Возить не перевозить.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 Кепка сползла, закрыла воздух. Кутя заворочился и проснулся. — Эй, мил человек! — крикнул он путевому рабочему. — Время, скажи, будь любезен. — Пол четвертого. Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы. — Трудодень проспал, а все из-за вас, паразитов. Пивка им пивка, вот тебе и пивку. Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к воробью узнать, какой будет приговор. Кутя встряхнулся и с снаспе побежал под мост к станции. Возле кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила электричка. В воробьевской комнате хлопотала Ирк, Валькина подруга. Стол был накрыт. В центре стоял графин с самогоном и Буратино. А воробей? Ирина выжидательно уставилась на Кучу. Не шибушись, заспешил тот. Я с ними ходил, на службе я был. Пивка выпил, вздремнул. время который. — Пять. — Ну что ж, там разговоры долгие, то все. пятое-десятое. Самогон слобнее, плеснула бы пока. — Валентин-то где? — Ишь ты, плесни ему! Ирка отодвинула самогон на дальний угол стола. Валька встречать его пошла к автобусу. Кутя вздохнул, выпить не обломится, и отсел на диван подальше от желтого графина. — Васька-то пишет, не знаешь? — спросил он для разговора. Пишет, Ирка вздохнула, долго ему еще писать. Да, согласился Кутя, помилвки ему не видать от звонка до звонка. Воробья-то он все ж почти до смерти достал, хорошо башка крепкая, другой бы в раз отчалил. А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь, глухую. Ирка выкрикнул и вся сжалась, косанула глазом на Кутя, не заложит. Да не жмись ты, меня это не касается.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 Васьк пишет? Спросил он и ковырнул мозоль. Ты уж спрашивал, пишет мне. Еще бы он вурабьев писал. Сперва топором, а потом письма писать. Знаешь, Куть, Ирк присел рядом, только никому. Она доверительно погрозила пальцем. Никому, слышь? Алешка ему три посылки отправил к Новому году, на день рождения и на майские дам. — Ну, дают, куть обросил мозоль.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 Дрожащими руками сунул сигарету в рот, затянулся. И еще, еще. И только когда все нутро заполнилось, ядовитым режущим дымом опомнился. И тем концом сигарету закурил фильтром. Он отдышался, вытер глаза. Пройдет. Шесть секунд. Главное, там обошлось. И характеристику прочел, и ходатайство Треста. Суд передали. Но обещали, что обойдется, или... Дадут условно, только чтоб документы все на суде были. Хорошо, если не сидеть. С такой башкой много не насидишь, до первой драки. Воробей с удивлением смотрел по сторонам. Район вроде тот же, а что-то не так. Он щурил глаза и озирался, как приезжий. Потом пошел. Теперь по хате, по хате, все будет путем. Через год пластинку вставлю. Может, слух проявится, а и не проявится, обойдусь. Воробей шел и шел. Не думая, куда идет. Очнулся он в магазине, в винном отделе. Тупо уставившись бутылки на прилавке, он засосал носом воздух и, сдавленно, Зрычав, одним прыжком вылетел из магазина. Еще чуток и хлестнул бы он горла. От подступившей вдруг боли воробей закусил губу и, потрясываясь, заныл. Только бы не началось, только бы не началось. Он стоял. У троллейбусной остановки, упершись головой в стеклянную панель, ждал, когда отпустит. Подошел троллейбус. Пустой. Воробей плюхнулся на свободное место. Так и ехал. Голова на спинке переднего сиденья. Наконечный Воробей почувствовал себя уже вполне. Ладно, главное, не посадят. Домой вот неохота. Утром Бальке нос разбил. Чудной у него все-таки характер бестолковый. Трояк просила на похмелку, не дал, бы да еще бубен вписал. А потом сам Ирке сказал, у них ночевала, где самогон спрятан, чтобы налила ей чуток. — Да, может, к Мишке поехать, — говорил стережет сегодня свой музей. Переулок еще смешной, вшивый вражек, сивый вражек. Переулок оказался рядом с метро, сивцев вражек. И музей рядом. Здание, правда, не бог весть. Воробей представлял себе музей, вроде дворца, как музей Красной Армии, а этот невидный двухэтажный. Чугунные воротцы были раскрыты. Воробей вошел во двор и, в нерешительности потоптавшись у двери, нажал кнопку. — Здорово, могильщик хренов! — гаркнул он при виде Мишкиного изумления. — Дай, думаю, сюрприз устроил. — Ну как? Обещались не посадить, а там кто знает. Он вошел в вестибюль. И робил. Наборный паркет, картины. Больше всего воробья поразил рояль. Роялей живых он не видел, только у Петровича пианино. — Работает? — он кивнул на рояль. Подошел, осторожно ступая по паркету, поднял крышку, потрогал клавиши. Над роялем висела панорама старого города. — Это чего? — Москва. Не узнаешь? — воробей прищурился. — Очки, зараза, надо. «А, точно! Москва-река. А Леонозова где?» «Какое еще Леонозова? Это ж двести лет назад!» «Точно!» — кивнул Воробей. «Кольцевой-то еще не было. А там что?» — он кивнул на опечатанную дверь. «Экспозиция!» — ответил Мишка. «Чего? Комнаты его!» «Кого? Как кого? герцен Воробей с уважением посмотрел на дверь, подергал за бронзовую ручку. А ключа нету, взглянуть бы. Мишка полез в стол за ключом. — Слышь, Миш, он сам-то... — Не русский? Фамилия чудное. — Русский. Там какая-то история вышла с родителем. Я подробности забыл, — сказал Мишка, открывая дверь. — Да какого ж ты, — возмутился воробей. — Стережешь? А кого стережешь? Без понятия. Особо воробья ничего не заинтересовало, только вот канапе и гусиное перья. На канапе он попытался примастырится, но потом сообразил, что не для Лёшки, оно, для красоты, а, может, на него ноги клали. — Квартира хорошая, — сказал он, пройдя по всем комнатам. — Своей семьёй жили, и дети с ним? — Наверное, — неопределённо пожал плечами Мишка. — А где им ещё? — А я думаю, поодаль где, с нянькой, здесь всю мебель попортит. Воробей встал ещё раз, прошёлся по вестибюлю, рассматривая картины на стенах. Особенно долго похороны Герцена во Франции ночью с факелами. — Слышь, — обернулся он к мишке, — вот эту с захоронением сразу рисовали или после? По памяти ночью краска не видно, а потом они же двигаются, не позируют специально. Если уж такой знаменитый могли бы и постоять, пока он их намечит для затравки карандашиком. Сел к столу, притянул к себе книгу отзывов. — Слышь, Миш, нам тоже такую надо у себя. Выражаем благодарность научному сотруднику кладбища Воробьеву Алексею Сергеевичу за добросовестное захоронение нашей тещи. А? Мишка заржал. Воробей тоже был намерился похохотать, но вовремя вспомнил, что нельзя из-за головы. Он встал и взял портфель. Двигать надо. Вальк не больше бесится Воробей стряхнул с табуретки мусора, вытер ладони о робу и присел к столу. Взял высохший трафарет. Очиненным черенком кисточки разбил на три полосы. Для фамилии пошире, для имя отчества ниже, поуже — А внизу, для когда родился, фамилия попалась как специально — Жмур Михаил Терентьевич. Воробей хмыкнул. На кладбище чего-чего, а этого добра посмеяться хватает. Пильдон, улезло, молокосус, бабах. Воробей клюнул кисочкой в банку с краской, выжил лишнее о горлышко банки, оправил волоски. Писать начал, как всегда, с середины, для симметрии. Жм в одну сторону, ур, в другую. Жмур хорошо лег на сухой теплый от котла трафарет. Буквы получили широкие, разлапистые, Короткая фамилия всегда лучше. Не жмешься, что писать некуда, хоть на другую сторону залезай. Один раз так и сделал, наоборот, дописывал, не рассчитал, а переделывать настроения не было. Тетка закачец все удивлялся. Понятно ли будет? Будет еще как будет. И всучил ей хитрый трафарет. Обычно трафаретов на складе не было, а в бюро за ними машину гонять целая история. Обходились. Собирали старые трафареты с мусора, на худой конец без хозов дергали. Бесфамильные, от дождя, снега и времени. Сваривали их за котлом, пусть сохнут. Ребят с часов не заносили, подберут, где и занесут. Знали, что дефицит. Высохшие трафареты воробей с мишкой жирно красили тусклой серебрянкой и снова уклали сушить, теперь уже на котел. Через день-два трафарет шел в работу. Положено, захоронили, и трафаретник, готовый в холмик, фамилия, имя, отчество, года, чтоб не путались родственники без привычки и не прихорашивали чужую могилу. Такое бывало. А оплата за него с трафарет в оплату могильную входит. Там все учтено. Да толк что... Что учтено, отродясь, никто не писал их загодя. На других кладбищах, открытых, серьезных, писали, а здесь нет. Загодя писать, на окладе сидеть будешь, на пиву не заработаешь, не то что. Хитрили, вылавливали возвращавшихся после захоронения заплаканных родственников и безразлично напоминали про трафарет. Родственники покорно плелись в трафаретную. Один из них, воробей или мишка, показывал на другого, Вот, с художником говорить. Художник? Не, уж так и быть, соглашался сделать к завтра ему. Что ж, вовремя не заказали, сейчас даже и не знаю, смогу ли, работы много. Благодарили по-разному, от полтинника до червонца. Однажды золотозубая в каракуле ассирийка дала Мишке четвертак. Выпей, парень, помяни, какой айсор был. Воробей восемь лет, лопативший могилы, глазам не поверил. Этой зимой он попытался усовершенствовать систему, вылавливать клиентов у кладбищенских ворот или у церкви до захоронения. Задумать-то задумал, да против кладбищенских правил, что и дало в скорость себя знать. Часовня скопом приперлась в трафаретную выяснять отношения. Выяснили по-хорошему. До захоронения. Атас. Сначала мы клиентов трясем, потом вы трафареты ловите, и что в последний раз. — Ребята обижаются. Ссорится нам, Воробей, с тобой ни к чему. И своему студенту скажи, чтоб больше не лез. Воробей окрысился, но больше для вида. Бесстрашие заявить. А какое там к матери бесстрашие, когда над правым ухом впадина кожная без кости в два пальца. И слуха нет. Подойди сзади и пальчиком щелкни. Спелить, правда, не стоит. — С ним рассчитывайся. Вон, Брик, — Воробей показал на Мишку. Женщина протянула трешку. — Хватит. — Вполне, — ответил Мишка и сунул бумажку в карман. — На свидание. Женщина взяла себе штрафарет и вышла из котельной. Мишка вышел следом ловить клиентов. Никого не было. Сытые голуби у церкви лениво поклевывали пшено и теребили хлебные крошки. Яковлевна прихорашивала могилу молодого подполковника милиции, улыбавшегося с полированного высокого черного памятника. — Анна Яковлевна, чего с ним случилось, молодой? Мишка вычел рождение смерти. — Тридцать восемь. — Совсем молодой. Ребят говорят, застрелили. — А то не знают. Выступал на собрании. Поговорил, сел и помер. Сердце так, сижа и помер. — А вам сколько лет, Анна якулин Мне, Мишенька... Восемьдесят два в июне будет, если доживу. Уж больно на ноги тяжело ходить стал. Пять могил своих даже Роски отдала на девятнадцатому забор. Далеко ходить? Да хватит вам работать, поотдыхайте. Это что ж на пенсию? Дома сидеть? Да я скорее помру без работы. А здесь благодать, природа. Яковлевна вздохнула, веником обила памятник сверху, смела ссор с полированного цветника, посыпала песком у оградной калитки. Она собрала инструмент, лопату, веник, метлу, ведерко с песком и двинулась дальше по своему многолетнему маршруту к уборочным могилам. К воротам кладбища подкатил катафалк, из него вышла группа пожилых людей. Высокий старик крикнул «Молодой человек, не поможете!» Мишка подошел. Боем с шофером они вытянули из машины гроб и занесли в церковь. Старик сунул Мишке два рубля. «В церковь занести можно!» Если хозяева просит, А вот в церкви? не не Тут уж часовня управляется. И хозяева хоть оборись. Никто с хвост двора за гроб не возьмется. Все по закону. Мишка постоял, обошел в безделье церковь. Заглянул. И в контору. Клиентуры не было. У батареи томился Ваня. Дежурный милиционер, на боку у него висела пустая сплющенная кобура, а в окошке позевывала косая райка приемщица. Увидев Мишку, она подалась вперед и, глядя не на Мишку, а на Ваню, попросила. — Миш, все равно без дела, грушу околачиваешь, сбегал бы, в самбери. Яковлевна говорит, колбасу ливерную выбросили, взял бы кило, сбегаешь. — И мне что-нибудь пожевать от, ли... от окна Ваня. Утром стакан чаю выпил, а жрать не лезет, болтыхается, как в помойной яме. Вчера сестра с мужем приезжал. Денежку гоните, дорогие граждане, у меня голяк. — Знаем мы твой голяк, — засмеялся Райк. — С Воробьем, небось, лучше всех живете. — Живет клиентура, — с расстановкой серьезным голосом сказал Мишка. а мы с товарищем Воробьем работаем. — Погода. Хорошая, вот она, и живет. С некоторым опозданием отреагировал на клиентуру Ваня и полез за деньгами. До обеда воробей развез все цветники, распустил очередь. Мишку отловил Петрович, послал мусор грузить на центральную аллею. Воробей сидел в сарай, заложив дверь на крючок, пересчитывал деньги, раскладывая их по старшинству. Потом разделил себе и мишки. Сам ли работал оба, раскрой один. Мелочевка в котел, на обзаведение, гранит, мрамор, цемент, инструмент. Остальные на три части. Две себе, одну мишки. Пускай он теперь и не негр, Петрович на той неделе его в штат взял, а все равно до могильщика настоящего ему сто лет дерьмом плыть. Тем более и мрамор, и гранит, который они сейчас работают, его, воробья. Значит, и бабки не поровну. Воробей сунул Мишкину долю под кронштейн. Как заведено, сунул и провел ладонью по прохладной сливочной поверхности мрамора, погравированной бруском внутри надписи, выложенной щедро, без экономии, сусальным золотом Воробьева Евдокия Антоновна 5-2, 21-26, 8-59 Спи спокойно. Милая мама, от родных и сыновей. Обвел пальцем окно под керамическую фотографию, веточку, крестик. Сука гребанная! Об отце, бившем доходящую от рака мать так, что перед соседками, обмывавшими через неделю тело, стыдно до сих пор, сплошняком синяки. Воробей вскликнул то ли от воспоминаний, То ли от непроходящего Еще со Средней Азии насморка Была б жива Золото одел бы, кормил бы с рук их, мама Умерла ты Какую же газину Он приволок, фотку твою снять заставила Нас с Васьком травила Васька посмирней Терпел, а я деру дал Сперва по садам околачивался Садов-то тогда полно было Поймали раз, поймали два Отец, сука, сам просил, чтоб в колонию. Она, тварь, присоветовала. Кому сказать не поверят. Варенье со стеклом слала гостинчик. Воробей сопанул носом. Говорят, приметы не сбываются. Мишка вон болтает, бога нет. Знает он много. Соплесос образованный. А, татарин, выходит, само собой убрался? Два года назад. Тогда в домино заспорили. Татарин. Бутылкой сзади его воробья И вырубил в часовне И топтал со своими Всей хеврой навалились Сколько их тогда с мазутки пришло? Человек пять В больницу воробей себя вести не дал Домой велел, неделю лежал До уборной дойти не мог В банку все И портрет мамин молодой над кроватью Просил мокрыми глазами Помоги, мамочка Сделай татарину. Через три недели, а то ишь, бога нет. Тетя Маруся, что у церкви подметает, мать татарина, хоронила забитый гроб, с смятый головой сына. Остального не было. Разобрали татарина товарищи по лагерю. Зацепился с ними когда-то. Вспомнили. А все, мама. На поминках тетя Маруся. Хорошо выставила. Воробей вдруг испугался своей нечаянной веры в несуществующего Бога. Татарину потом почти за бесплатно памятник маленький из Лабрадора сделал. Маленький не маленький, а рублей двести тети Марусь изберег. Или вот еще. В прошлом августе, после Гарикова дня рождения, Васька, братан, убивал его ночью пьяного, топориком рубил, ржавым, до смерти хотел. Три раза. В больнице сосед по койке потом рассказывал. Врачи даже кровь добавлять не стали. Жижу одну, плазма называется, лили. Чего литры зря переводить, ждали помрет. Хрен-то, живой, хоть и дышит кожа пустая над ухом. И горло еще потом проткнули прямо в койке. Рублено это еще путем не залечив. Когда припадок случился после... Краснухи этой. Так живой же, о! А то ишь специалисты. Бога нет. Кому нет? Воробей опять погладил мамин цветник. На днях Толик Рубила должен появиться. Фотографию мамину керамическую принесет. Съездим тогда с Мишкой в Леонозова к маме. Цветник фигурный отвезем. Кронштейн поставим. Ой, мама, мама, только вот сейчас. В тридцать дошли до тебя руки, с пятьдесят девятого так и лежишь, могилка неприбранная, а все с сволочь. Воробей высморкался, взглянул время, вышел из сарая. — Сынок, — наскочил на него маленькая старушонка, — ты здешний. — Чего тебе? — рявкнул на бабку воробей. — Заикой сделаешь. Землицы бы мне чуток, болела я давно не была, вся могилка заглохла Не привезешь, я бы тебе рублик дала на водочку Слушай сюда, воробей доверительно склонился к старухе Нет земли, ясно? А я видела возить, да не земля эта, дрянь Наскребут где-нибудь и везут, иди, гуляй лучше Нет, милок, ты чего-то мудришь, не хочешь помочь бабке Покачала она головой в платочке и поплелась с двора «Не верит, зараза!» — взвился воробей. «А врешь им верят сволочи!» «Лешь!» — негромко сказал подошедший с вилами на плече Мишка. «Может, привезти от Шурика пару ведер? У него есть за сараем. Ну, дадим ему трояк. Мы и так сегодня заработали неплохо». Воробей неожиданно успокоился. «Хрен с ней вези!» Гляди только, чтобы наш, кто не увидел, засмеют. Мишка привез хорошей земли, оправил холмик, помог воткнуть цветочки, разуважил бабку. — Сынок, погоди, милый, денежку-то... Бабка заковырялась, развязывая узелок на платке. — На-ка! — она ткнула ему сухой кулачок. — У меня руки в земле, бабуль, сама положи вот сюда, в карман. Мишка приподнял локти. «Отвез — Отвез? — спросил его воробей в сарай. — Рублец. Кидай в казну. Мишка стряхнул сладони грязь, полез в карман. Трешка. — А говорил Рубль? Воробей замер. — Да я не смотрел, — сказал Рубль. — Чего дуру гонишь? Вдруг заорал Воробей. — Что она в карман тебе лазила? — Да я ж говорю, руки грязные были. — Бабки свои расскажи, еловете. Воробью мозги пудрить нехрена. Ловчить начал. Воробья понесло. Он припомнил бутылку коньяка, презент клиента-грузина, которую Мишка по недомыслию отнес домой. Завязавший воробей всегда самсовал освежающее ему сумку. Лицо воробья побелело, он тяжело дышал, даже прикрыл глаза и сжел зубы так, что губы превратились в прорезь. Видно было, старается не запсиховать из последних сил. Стал ноготь кусать, рванул так яростно, что на пальце выступила кровь, а сам он дернулся и затряс рукой в воздухе. — Чего орешь, Алеша? — раздался за дверью веселый голос Стасика. Воробей ногой отпикнул дверь сырая. — Притырить решил. Дали трояк обрешет рук. — Кто? Этот? — Стасик смерил Мишку нехорошим, улыбающимся взглядом. — Говорил. Не приваживай, негров. «Так ведь думаешь, человек, а он, сука, знает, что и глухой!» «А что ты, собственно, шумишь, Алеш, «Ласково и тихо», — сказал Стасик. «Дело-то простое. Не додал негр монету. Всё, разберёмся». Мишка почувствовал, как сразу похолодели ноги. Одно разбирательство он уже видел. Прошлой осенью, когда неизвестный ещё Мишке воробей лежал в больнице с разрубленным черепом, Кладбище разбиралось с его напарником Гариком. Мишка тогда пахал на Гарик. Раньше за главного был Воробей, при нем обязанности в бригаде были четко распределены. Гарик проясняет с клиентами и нарубает доски. Воробей руководит, ведает косной и отмазывает Гарика, если кто кладбищенских поднимает, против него хай. И при них еще один-два негра на подхвате таскать цветники мешать раствор крошку мраморную промывать короче и шачить гарик навестил воробья в больнице увидел не выживет и уверенный взялся за дела без воробья одержится как раньше как при воробье с часовни сквозь зубы цедит а часовня хвоствор два разных профсоюза клиент ведь сразу на хвоствор сворачивает до часовни пол кладбища пилить Хоздвор всех клиентов и перехватывает. Часовни только и остается во время захоронений прояснять. А много ли прояснишь, когда родственники не в себе? Вот и получается, что у часовни заработок меньше, чем на хоздворе. И народ там, часовни, наоборот, позабористее. Чем на хоздворе меньше двух раз никто и не сидел. А Гарик гребет и гребет, да еще дурак хвалится, да еще пьяная валька притащилась у Гарика деньги требовать. Воробьеву, мол, долю, а Гарик ей, накрыл «Ну, твой, Воробей, и доли его. А сам его кулаками прикрывался все это время, они, мол, и дохлого Воробья сто лет бояться будут. И, главное, громко объяснял, так, чтоб слышали. Не учел, что часовня не так Воробья боялась, как его, Гарика, не любила, с его бородой, образованностью и ленивым нездешним разговором. Накрылась его карьера. Через две недели после «Воробья» Гарик сам оказался у Склифосовского. И случилось это днем, в открытую, в рабочий день. Мишка с Финном в тот день сидел в глубине двора на штабеле длинных труб. Петрович менял водопровод по всему кладбищу. За свой счет, кстати, менял. Иначе б его поменяли. Финн, как обычно, был без работы, а Мишка ждал Гарика. Две мраморные доски, Гарик вчера велел, были залиты в кронштейн. Окрепший за три дня сушки цветник, Мишка, отшарошил прямо здесь, на хост дворе, еще до десяти, до оживления. Гарик обещал подойти к двенадцати, полтора часа, курил, до да Петровича на глаза не показывайся, увидит. Ткнет чужой мусор, ворочить хуже нет. Оттого и поглядывал Мишка на ворот хоз двора. От Петровича прятался. Тем более Гарик давно в контору не посылал. Все жмется. Завтра, завтра. Из-за этого завтра с Борькой йогом кипиш на весь базар подняли. Уж на что Борька с Гариком чуть не приятели. Борько тоже с двора и тоже образованный. А вот сцепились. Борька его жидом обозвал. Вцепился, говорит, в монету, сам жрешь, а в контору хрен, смотри, доиграешься. Да вот и поехал, Гарик, сегодня японский магнитофон петрович для машины доставать, чтобы одним разом всю вину свою перед ним покрыть, стереофонически, с колонками. На обратном пути хотел еще к Воробью в больницу заглянуть, может, помер уже. Пол двенадцатого со стороны железной дороги, не торопясь, На хоздвор вошел Игорь Мансурович Искандеров, Гарик. Не поворачивая головы, он кивнул мишки спином, открыл сарай. Вышел оттуда переодетый, с чемоданчиком-дипломатом. В дипломате он носил скарпели, инструмент для гравировки по граниту и мрамору, и молоток специальный. Подмышкой нес полированную доску белого мрамора, нес в угол двора. Там, вместо граверной мастерской на перевернутой вверх дном пустой бочке, из-под бензина. Он вырубал заказанный клиентами текст. Работа выгодная. Цены за знак. На мраморе полтинник, на граните рубль. Крест, веточка, окно под фотографию, как десять знаков. Залить доску в цементный крыштейн 20 или 30 рублей, в зависимости от размеров доски. Гарик был дотошный. Рубить сам научился. Обзавелся классным инструментом. Все заказы в Воробьевской бригаде делал сам. На сторону ничего рубить не давал. Гарик вдруг остановился и, не глядя на Мишку, сказал, не повышая голоса, «Работы нет у конторы клиентов лови. Устал? Домой иди. Здесь высиживать нечего». Мишка мрачно поднялся. Финн злорадно улыбался. Гарик расположился на бочке, Надел очки, чтоб крошка в глаза не летела, и начал рубить короткими, легкими чередями. Но сквозь двора Мишка не ушел. В ворота зашло несколько незнакомых, нарядных, крупных парней. Впереди, в замызганной робе, весело вышагивал Шурик Раевский из часовни. Шурик сунул Мишке жесткую куцепалую ладонь кивнул Фину. Гарика не видели?» Мишка мотнул головой «там». Компания сосредоточенно двинулась вглубь хоз двора в сторону Гарика. Через пролом заборя на хоздвор просочилась. Еще несколько незнакомых парней. У этих впереди был Ахапыч. Обе компании сгрудились вокруг работающего Гарика. Отсюда от Мишки спином, видно, стоят спокойно, беседуют, руками водят, дела решают. Скорее всего, ребята эти нарядные с проспекта Достали, чего толкать пришли, а Раевский им коммерцию клеит, показал кого побогаче. На хоздвор зарулил Борька йог на разбитом грузовом мотороллере, в кузове на кучу грязных листьев, трясся морда в бабьей искусственного меха желтой шапки. Мусорные виллы свешивались из кузова. Мотороллер проехал мимо шумящих, не остановился, метрах пяти от них, возле свалки. Чужие ребята вдруг резко задергались, замахали руками, и через несколько секунд стало ясно, Гарику выдают. Выдают серьезно, и всем кагалам. Гарик что-то кричал, типа угроз. Борько йог, с мордой, недоразгрузив мотороллер, спешно подались с двора. Странно, что Гарик пока держался на ногах, Парням, наверное, мешала их многочисленность, но потом они все-таки его сбили. Гарик упал и начал орать просто, без угроз. Становилось страшно даже отсюда. — Убьют так. — Могут. — Позвать надо, — ответил мишкифин Финн, не поднимаясь с места. — А-а-а! — тянул Гарик на одной ноте. Один из нарядных подобрал с земли блестящую широкую железку и, нагнувшись, с длинного замаха. Стукнул Гарика по голове. Гарик замолчал. «Шпателем!» — прошептал Мишка. Нарядные успокоились и тихо стали расходиться, переговариваясь между собой. Проходя мимо, Мишки с вином Раевски кивнул и добродушно, улыбаясь, сказал «Привет, пацаны!» Над пустым двором повисла тишина. Гарик зашевелился, тихо рыча, встал на корточке, и на корячках медленно пополз на них, на мишку спином. — Скорую! — неожиданно громко для своего положения взвизгнул он и ткнулся красной головой в утрамбованную щебенку. Хоздвор готовили под асфальт. Из-под его головы по щебенке медленно расползалось черное пятно.